Ранним утром, при восходе солнца, вся армия Пугачёва была приведена в боевой порядок и построена в 8 верстах от Казани, вблизи села Царицыно. Все полки во главе с полковыми командирами стояли по своим местам. В центре Расположены были самые сильные испытанные части с пятнадцатью пушками. Здесь был Пугачев с Овчинниковым, Горбатовым, Белобородовым, Минеевым. Старые молодые екатерининские солдаты, захваченные в осе и в Казани, были по совету офицера Минеева разоружены. По совести говоря, на них, Ваше Величество, вполне положиться опасно. Солдатов отвели в тыл по флангам и взамен трожей дали им окованные железные шесты, а их оружием снабдили по совету Белобородова уральских горнозаводских крестьян. Они люди надёжные и будучи охотниками до да звероловыми, из ружей палить привычны. Гарно, гарно, одобрил Пугачёв. О храбрости да усердье к делу нашему им не занимать стать, знаю. Пугачев лично проверил все пушки, подсчитал заряды. — Эх, маловато ядер-то, — сказал он, почесывая за ухом. — Ты, Чумаков, зря ума не пали из пушек, с понятием норови. И, обратясь к офицеру Минееву, добавил. — Вот ты, ваше благородие, бахвалился все. Возьмем да возьмем крепость. — А где она, крепость-то? — Зевака дали мы. Поди, пороха-то у них там сколько хош, да и пушки. Минеев что-то забармотал в свое оправдание, но Пугачев, отвернувшись от него, подошел к Горбатову. Ну как, полковник, сговорился ли с девушкой-то? Осталось нет. Нет, государь, обещалось прибыть утром. Да вот, не сдержало слово. Ну и самое хорошо, и самое хорошо, воскликнул Пугачёв, прищурив правый глаз. Бабское сословие, ведаешь, в нашем деле одна помеха. Вот и я, как видишь, свою государю оставил. Где ты она, целали сердешные? Ведь яицкий ты городок-то тютю от нас. Мне уповательно сказал Горбатов, что атаман Никита Каргин Как не то убережет ее? Дай-то Бог, да Матерь Божья. А я, ведаешь, как Дашу-то дозрил вчерашний день? Сразу вспомнил. Да ведь она верной подружкой моей государыни Устини-то была. Эх, только бы отечеством завладеть. Быть бы Дашей у государыни во Фрейлинах, а ты — генерал-аншеф, ась. Премного благодарен. До этого далеко еще. Верно, полковник, далеко. Глазком-то видно, да ножком-то трудно. Будем дерзать, государь. Этот пятерых турок из Туреччины пригнали в Казань. Прямо с войны тепленькие, как со сковороды оладья. Наши казаки вчера забрали их, в Ивановском монастыре скрывали сне христи. А как мы учинили им допрос, они показали. Катька ты моя, замерение с султаном ладить заключить. Тогда чуешь, супротив нас целые полки двинут, ась. Сие не так скоро, государь, и то верно. Улита едет, как говорится, когда-то будет. Пока шли эти разговоры, Даша сидела в запрети и тихомолком плакала. И игумене Ираклие и рисафорные монахи не встретили вернувшуюся Дашу радостными криками: "Ой, дитятко наше, а мы уже и в живи тебе не чаяли видеть. Да и как это тебе Казанская Божья Матерь помогла от злодеев-то вырваться?" Даша в ответ рассказала старухам какую-то малоправдоподобную историю. На совете стареци постановили: Во избежание каких-либо несчастий Дашу держать в заперти без выпуску, пока злодейские толпы не будут отогнаны от Казани. И вот Даша сидит под замком, со строптивостью взглядывает на икону и неутешно плачет. Неужели ей не суждено снова встретиться с Андреем? меж тем точных сведений о приближении разведки Михельсона ещё не поступало поэтому армия вела себя вольно многие развалясь на земле сладко спали иные варили на костра хлёбового некоторые швыряясь вверх медными пятаками играли в орлянку кони паслись на траве вездесущие собачонки всюду шмыгали В лагере Нарском на поле предусмотрительно грузились возы добро, запрягались барские экипажи под семейства Колчиного, Ивана Наумыча Белобородова, Софью Пугачёву с детьми, царскую степуху Нинилу с девочкой Акулечкой и под временных гулящих жёнок Пугачёвской верхушки, вроде дебелой домны Карпаны. Все эти красотки, одетые по-дорожному, грудились возле карет и фаетонов. То крикливо тараторили между собой, то с тревогой прислушиваясь, они ждали первого пушечного выстрела, чтобы сесть в экипажи и спешить прочь от страшной кутерьмы. В стороне ползла на четвереньках полуговине девочка Акулечка. и опустив в голову что-то пристально искала одетая в серое чистое платишко и аккуратные сапоги с голяшками она походила из дали на вечку которая щиплет зелёную траву что потеряла окулька спросил её подскочивший трошки пугачёв иголку потеряла вот чего ответила девочка окулечка видишь К казаку на рубаху латки ставила, а иголка-то мрык, ах, она проваленная. И девчонка, продолжая ползать, тоненько залепетала: Чёрт, чёрт, поиграй, да опять мне отдай. Потеряли да нашли, подобрали да пошли, ищи трошки ты глазастый. Подбежали трошкины сестрёнки Кристина с Грунькой. в их руках потрепичтой куклы с длинными косичками, бусинками вместо глаз и алыми губами. Смастила их окулька. И вот ребятёнки стали ползать вчетвером искать иголку. Искали долго, усердно. Эти куклы маленькие, сказала окулька, поднимая четвереньник. А я тебе христя большую куклу смастерю. Толстая такая барыня будет, платье с корнолином, волосы из кобылевых хвоста. Ужо, ужо я притащу. И Акулька, подхватив починенную рубаху казака, побежала к себе в Нинилину палатку. И вдруг волчком, крутнувшись на одной ноге, радостно закричала. Э, вот она, иголка-то, в рубахе.